Не прошло и четверти часа, как я очудился в деревне. Во времена моей юности она была отделена от города полосой полей. Но теперь составляла с ним почти единое поле. Пение, которое я слышал уже в городе, оттуда отдалённое, заунывное, звучало сейчас в полную силу и билось из репродукторов, установленных на домах и электрических столбах. А я идиот вечно попадаюсь на удочку. Еще минуту назад на меня навевал грусть этот тоскливый, казалось, холмельной голос. На самом деле это был всего лишь голос в грамзаписи, за который надо благодарить транслирующее устройство в Национальном комитете и две заигранные их пластинки. На некотором расстоянии от деревенской площади были сооружены триумфальные ворота с большим бумажным транспарантом, на котором красными витиеватыми буквами было написано «Добро пожаловать». Люди толпились здесь уже более скучно, большей частью в обычной одежде, но среди них там и сям мелькало и несколько стариков в национальных костюмах, в сапогах, белых льняных брюках и вышитых рубахах. Улица расширялась здесь в деревенскую площадь. Между шоссейной дорогой и шеренгой домов тянулся просторный травяной газон с редко посаженными деревцами. средь которых было поставлено ради сегодняшнего празднества несколько палаток, где продавали пиво, лимонад, арахис, шоколад, пряники, сосиски с горчицей и вафли. В одной палатке разместилось городское молочное кафе, в котором торговали молоком, сыром, маслом, йогуртом и сметаной. Алкоголь, кроме пива, не продавался ни в одной из палаток. Но, невзирая на это, мне казалось, что большинство людей были под хмельком. Толкая друг друга, они теснились у палаток, ротозеничали. То и дело кто-то громко затягивал песню, но всякий раз это оказывалось слишком напроstный, натужный голос, сопровождаемый пьяным взмахом руки. 2-3 такта песни тут часто на нуле площади, которая непрестанно оглошалась народной песней из репродукторов. По всей площади валялись, хотя было рано и коньца королей пока ещё не выехало, вощёные стаканчики из-под пива и бумажные тарелочки со следами горчицы. От палочки с молоком и йогуртом лил оттрезвленностью, потому она отпугивала людей. Когда мне удалось, почти не теряя времени, получить стакан молока и слоёный рогалик, я отошёл в более уединённое место, чтобы меня не толкали. Я отхлёбнул молока. В эту минуту в другом конце площади поднялся галдёж. Конница королей въезжала на площадь. Чёрные шляпки с петушиными перьями, широкие сборчатые рукава белых рубах, голубые жилеты с красными кисточками шерсти. Цветные бумажные ленты, развевающиеся вдали лошадиных тел, запрудили пространство площади. И сразу в людское жужжание и песни с громко говорить, и влились новые звуки ржания лошадей и призывы конников. Деловым головом, слушайте, соседи верхние, нижние, домашние пришли, кто пожаловал сюда на Троицын день. Хоть король наш бедный, да очень честный, увели у него тысячу волов из пустых дворов. Мой слух и зрение поразила сумбурная картина, и все взаимно перемешивалось. Фольклор из громкоговорителей, фольклор на лошадях, цветистость национальных костюмов и лошадей, и убожество коричневых и серых тонов плохо сшитой гражданской одеждой публики, старательная непринуденность празднично одетых всадников и старательная озабоченность у строителей, которые с красными повязками на рукаве сновали среди лошадей и зрителей, и пытались удержать возникшую сутолку в пределах относительного порядка. Это было далеко не простым делом, но не столько из-за разболзанности публики, к счастью, не очень многочисленной, сколько из-за безостановочного движения на шоссе. У строителей стояли впереди и позади всадников, подавая машинам знак «уменьшить скорость», между лошадьми протирались легковушки, грузовики, рычащие мотоцикли, что повергало лошадей в беспокойство и задаков растерянность. По правде сказать, стою прямо, уклоняясь от участия в этом, да и в каком угодно фольклорном празднестве. Я боялся не того, что сейчас увидел, а чего-то другого. Я предвидел безвкусицу, дешёвое смешение настоящего народного искусства с китчем. Предвидел дурацкие выступления ораторов, предвидел всю возможную модернизацию. Не удивился бы, если бы бодрячки функционеры превратили конницу королей, скажем, в конницу партизан. Да, я предвидел всё самое худшее, вплоть до напищенности и фальши. Но не сумел предвидеть того, что с самого начала неумолимо наложило отпечаток на весь праздник. Не предвидел я, грустно, едва ли не трогательный убогости. Она таилась во всём, в немногих палатках, малочисленно, совершенно несоборную суетливой публики, в разладе повседневного транспорта с синхроническим празднохраническим празднеством. распугнутых лишь одях в ревущем громкоговорителе, который с механической инерцией выкрикивал в мир две бессменно повторяемые народные песни, начето заглушая вместе с грохотом мотоциклов молодых ездоков, что насаживая горло, возглашали свои вирши. Я отбросил стаканчик из-под молока, а коньцы королей, вдостольно красававшись перед собравшейся на площади публикой, отправились в свой многочасовой путь по деревне. Я все это хорошо знал, ведь когда-то, в последний военный год, я и сам горцевал на лошади пажом, одетый в праздничный женский национальный костюм, держа в руке саблю, бок о бок с Ярославом, который был тогда королем. Я и не испытывал особого желания умиляться воспоминаниям, но, словно обезоруженной убогостью торжества, не хотела нарочито отворачиваться от этой возникшей передо мной картины. Я медленно побрел за кавалькадой. которая теперь развернулась в ширь. Поserde дороги с тремя в тремя втрое всадников, в центре король, а по бокам пожи с саблями наголово. И вся троица в женских уборах. Вокруг них горцевали более свободные ещё несколько ездаков из собственной королевской дружины, так называемые министры. Остальная конница разделилась на два самостоятельных крыла, которые ехали по обеим сторонам улицы. И здесь задачи всадников были точно определены. Были тут знаменосцы с ознамением древка, которое было всунуто у них в сапог. Так что красная вышитая материя полоскалась на боку лошади. Были тут овестщики, у каждого дома они выглашали рифмованную весть о короле честном, но бедном, у кого украли три тещонки из пустой машонки, увели триста волов из пустых дворов. И наконец сборщики, которые призывали к подношениям. Пожалуйте на короля, матушка на короля, и подставляли плетёную корзинку для подарков.